— Знаю, — кивнула Эвелина, упрямо выставив вперед подбородок. — Прошу, поверь мне, не лишай меня надежды на спасение, ведь я еще ни разу не предала твоего доверия. — Хорошо, — с трудом выдавил из пересохшего горла Далеон. — Будь по-твоему. И отвернулся, резко выпустив девушку из своей хватки. Этой ночью бывшая ученица императора, на удивление, плохо спала. Узкая неудобная лавка казалась ей пыточным ложем, но не из-за волнения перед предстоящим делом, а совсем по другим причинам. Слишком сладостно замирало сердце при воспоминании о прикосновениях Делиона, которые заставляли ее невольно вздрагивать от предвкушения чего-то необычного, но столь желанного. Одну вещь Эвелина знала точно. Что бы ни случилось в ближайшем будущем, она готова была пойти на всё, лишь бы не возвращаться к правителю Ракнара. Нетерпение переполняло все существо девушки. Именно оно заставляло ее вздрагивать каждый раз, когда за дверью слышался малейший шум. Эвелина всей кожи ощущала, как убегает драгоценное время, как все ближе и ближе подбираются люди Демиана. Она пыталась себя успокоить, что имперцы просто физически не смогут прибыть раньше завтрашнего утра, но это служило слабым утешением. Каждый миг, проведенный в заключении и в бездействии, приближал ее к окончательному поражению. Далион не мешал тяжким раздумьям Эвелины, предпочитая издали следить за ее хаотичными передвижениями по комнате. Наконец, когда ноги девушки уже гудели от усталости, она опустилась на лавку около него. — Теперь с тобой можно говорить? — спокойно поинтересовался мужчина. — Ты в состоянии понять мои слова? — Да, — выдохнула бывшая тень гончей, мотнув головой и пытаясь таким образом отогнать навязчивые мысли. — Во-первых, утихомирься. — сухо приказал Делион. — Ночью нам понадобятся все твои силы, поэтому сейчас тебе ни к чему тратить их на пустые волнения. Лучше помолись богам как следует. Именно от их благосклонности будет зависеть исход нашего дела. — Плохие ты выбрал слова ободрения, — криво усмехнулась девушка. — Боги очень редко баловали меня этой самой благосклонностью предпочитая взамен даровать множество испытаний. «Не произноси хулы!» — строго одернул ее мужчина. «Никто не знает, что за путь ему уготован. Быть может, все, что тебе пришлось пережить, лишь знак особого внимания небес?» «Спасибо!» — хмыкнула Эвелина, и совсем тихо, чтобы Далеон не расслышал, добавила. «Таких подарков...» и врагу не пожелаешь». Если мужчина и уловил последнюю фразу собеседницы, то предпочел сделать вид, будто не заметил ее, потому как он широко улыбнулся и растянулся во весь рост на лавке, положив свою голову на колени бывшей ученицы императора. Та сначала оторопела от подобного поступка, потом, поняв, что Делеон не собирается менять свою позу, настороженно спросила, «Что ты делаешь?» «Отдыхаю», — честно ответил мужчина. Сладко зевнул и с линцой в голосе предложил, «Тебе тоже не мешало бы выспаться. Если все пойдет так, как запланировано, то этой ночью тебе не придется сомкнуть глаз».